Страница 672, письмо 210 Петру Ивановичу Бартеневу, 1867 год, декабря 8, Ясная Поляна. Посылаю еще рукопись, любезный Петр Иванович, примечание первое. Она написана разными руками, и в ней много есть французского, которое надо перевести. И потому, пожалуйста, скажите в типографии, чтобы получше корректировали. Я не задержу рукописи, но меня задерживает типография. «Я не получал листков третьего тома и последних корректур четвертого тома, хотя от меня все уже давно отослано. Когда то, что я посылаю, будет набрано, сообщите мне, сколько это будет листов. Мне это нужно для соображения. В том, что я посылаю, есть тоже опасные места в цензурном отношении. Пожалуйста, руководствуйтесь тем, что я писал вам в последнем письме, то есть вымарывайте все, что сочтете опасным». Теперь, когда дело приближается к концу, на меня находит страх, как бы цензура или типография не сделала какой-нибудь гадости. Примечание второе. В обоих случаях одна надежда на вас. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой послал продолжение рукописи четвертого тома. Второе. Война и мир не подверглась цензурному вмешательству. Конец примечаний.